зя, хотя почему-то очень не хотелось врать, И я начал рассказывать нашу легенду про то как мы с леоном прятались в лесу как вернулись как родители направили лиона и меня вместе с ним в колледж для одаренных детей но нас там обжали били смеялись и мы ушли стали учиться в приюте вместе с трудно воспитуемыми детьми но там тоже было плохо и мы решили вообще улететь с планеты конечно же на ини самую передовую и великую планету родину госпожи при президента тут я немного сбился потому что не знал говорить пролеона или не надо а уж что делать с наташкой вообще было непонятно поэтому у меня получилось так что мы втроем пробрались на космопорт нашли оставленные без присмотра багаж я забрался в чемодан и меня закрыли а удалось ли друзьям где-то спрятаться я не знаю старушка молчала Терла дряблую щеку рукой, будто старалась разгладить морщины. Потом сказала, «Вот что, мальчик, тикерей, сдается мне, что вначале ты говорил правду, а потом начал врать. Но не все было вранье, а половина точно». «Почему?» — возмутился я и поправился. «Почему вы так думаете? Я, мальчик, знаю». сама четверых выросстила а внуках прав внуках и говорить не стану не бывает такого чтобы в мальчишки в двенадцать лет удрали в лес из дома и целый месяц в дикаре играли мне почти четырнадцать заспорил я все равно врешь ты и врешь очень неумело будто затвердил наизусть что станешь говорить у меня от страха вспотела спина ну и бабка что ж ты дура старое делаешь не хочу я в тебя стрелять так что решайте кирей продолжала старушка или ты честно рассказываешь кто такой и почему забрался в багаж или я зову полицию вещи то ты из чемодана повыбрасывал где они а может ты малолетний воришка и не зря тебя держали в этом ростке откуда вы знаете как он назывался спросил я Я вам про это не говорил старушка покачала головой. а чё тут знать? Он один на всю планету, про него и по телевидению говорят и в газетах пишут, но у меня отбила всякую охоту говорить правду. Я замотал головой, встал и отошел на шаг. Ничего я не стану вам говорить. тогда я вызываю полицию сказала старушка и достала из кармана комбинезона простенький одноразовый мобильник я даже подумать ничего не успел только захотел ей помешать и бич сдернулся в рукаве нет он не стал стрелять со свистом вытянулся длинной тонкой лентой и пробил насквозь хрупкий телефон сделанный из прессованного картона не шевелте а то и с вами то же самое будет пригрозил я Но старушка не думала шевелиться, только сняла очки и часто заморгала, а потом дрогнувшим голосом спросила. «Мальчик, так ты джедай?» Мне ничего не оставалось, кроме как ответить. «Фак. Джедай — это сказочные персонажи из средневековой мифологии». Старушка как-то просветлена, расслабилась и прошептала. «Господи, неужто дождались?» «Вы за императора?» — спросил я на всякий случай. служу империи отрапортовала старушка я в твоем полном распоряжении молодой человек слышать про молодого человека было приятно особенно после того как она говорила обо мне словно о двенад-летним сюда никто не зайдет спросил я мне в общем не стоит показываться пойдем засуетилась старушка привстала боязливо спросила можно шевелиться конечно я как-то сразу ей поверил это я так боялся что вы поднимете тревогу даэй и, и не смог бы выстрелить наверное «Идем!» — засуетилась старушка, проворно захлопывая чемодан и ловко водружая его на ближайшую полку. «Идем, идем!» За стеллажами в глубине комнаты была еще дверь, а за ней маленькая комнатка без окон, очень уютная. Там была узкая койка, стол с простеньким компьютерным терминалом, коврик на стене и два стула. На столе рядом со старомодной пленочной клавиатурой стоял оранжевый пластиковый чайник. Я потрогал его рукой, еще горячий, чашка с остатками заготовки. заварки и тарелка с печеньем хочешь чаю старушка заглянула мне в глаза поесть или отдохнуть ты не стесняйся говори текерей кроме меня в бытовке никого не бывает это я порой тут и на чую и чьи гоняю ей впрямь устал но мне было конечно же не до сна да нет спасибо извините вас как зовут ада нарекли адилаида и да не люблю я длинные имена ада и оно лучше. И ты так зови,